Глава 21. Эпиграф. «Заблудших так приводим мы овец с дна трущоб на чистый путь спасения». Алексей Константинович Толстой. Всю ночь до рассвета на площади посреди деревни соболей шёл пир победителей и побеждённых. Ростак бесстрашно приказал воинам войти в селение, но велел не напиваться и держаться кучно. Это воины понимали и сами. Без большого ропота приняли и приказ вождя не трогать женщин, не грабить и даже не насмехаться над побеждёнными. В конце концов, у самих пали немногие. Иной раз больше людей теряли в неудачном набеге. Так что многие воины без задней мысли радовались победе, а те, кто получил рану или потерял в бою друга, могли утешить гнев тем, что бывшие враги, а ныне вновь союзники, считали своих убитых десятками. И всё-таки не менее полутора сотен воинов Соболя остались в живых. Не менее восьми десятков из них не были даже сколько-нибудь серьёзно ранены. Смастерив носилки из свежесрубленных жердей, люди Соболя в два приёма перенесли раненых и убитых в селение, одних травницам для лечения, других — семьям, чтобы бабы, повыв над покойниками, собрали им что надо для жизни в ином мире». Странный вышел праздник, победители чувствовали себя неловко, побеждённые отводили глаза, растерянно молчали женщины, подносящие напитки и кушанье. Случившееся не желало укладываться в голове. Это как же? С обеих сторон убиты люди, и нет вражды, нет кровавых счётов на десятилетия вперёд. Никогда так не бывало. И раз так... Вождь-победитель почему-то не хочет воспользоваться плодами решительной победы, а одну за другой поднимает заздравные чаши, звучным голосом славя храбрость воинов Соболя и мудрость Пуны, заодно проклиная коварство извечных врагов лосей, упирая на несокрушимость могучих чужаков, говоря о боевом содружестве и общей судьбе двух племен. Непостижимо и удивительно». «Клятва именем про предка Соболя в вечной дружбе, потребованная вождём, была произнесена без большого воодушевления, но и без возражений, что поразило многих такой же клятвы именем матери Земли, раз так потребовал от своих соплеменников и первым произнёс её. Воистину, свершалось небывалое». Несогласные сыскались в ту же ночь, Несколько подростков, по малолетству не участвовавших в битве и потому особенно тяжело переживавших поражение, пустили из темноты проулков несколько стрел и камней в спины, сидящим за столами на площади. Никто особенно не пострадал, а злоумышленники были изловлены в несколько минут. Разогретые хмельным мёдом воины земли хватались за топоры и мечи, но под яростным рыком вскочившего на стол Хуккана Общее возбуждение, грозившее перерасти в взбиение безоружных соболей, мало-помалу улеглось. Старый Пуна дрожащим голосом просил сохранить жизнь глупым юнцам, обещая выдрать их так, что родная мать не узнает. Матери же со слезами бросались перед новым вождём на колени, кося глазом в сторону Витюна с ворчанием щупавшего большую шишку на затылке, но благодарение духам живого, Растак великодушно подарил сопливым преступникам жизнь, заметив, однако, что не гоже столь прытким и отчаянным головам сидеть без настоящего мужского дела, каковое и будет им предложено, так как он, Растак, берёт этих юнцов в своё войско взамен павших в бою воинов. Ещё немало чаш было выпито за великодушие вождя, а подумали кто о том, что Растак просто-напросто взял заложников осталось неизвестным. Наутро застучали топоры в той самой рощи, где накануне копилось, готовясь к нападению войска соболей. Победители и побеждённые, толком не проспавшись после ночного пира, всем многолюдством сводили рощу под корень, ворча и недоумевая, для чего понадобилась эта работа. И только когда вождь указал громоздить завал вокруг того места, где пал кудесник соболей. Люди поняли. У соседей больше не будет двери. Есть ли у них, помимо убитого вчера чародея, ещё кто-нибудь, способный открыть дверь? Нет ли? Теперь не имело значения. Растак уничтожил в зародыши всякую мысль воспользоваться договором. Пошумели и смирились. А что было делать? Побеждённые не получили топоров для рубки лесин. Они оттаскивали хлысты, корчевали коряги, чем защитишь своё». Отчаянных не нашлось. Даже Пуна не стал бесполезно напоминать Растаку его обещание не трогать достояние побеждённого племени и лишь бессильно махнул рукой. Да ведь Растак сдержал слово, в самом деле не тронул ни шерстинки, ни колоска, не оскорбил и святынь, а двери вчера разговора не было. Обошлось без напрасного кровопролития, и рука вождя до сего момента, не без причины ласкавшая рукоять меча, расслабленно опустилась. Растак перемигнулся с Хукканом и с юмором посмотрел на Витюна и Юрика, которые, не принимая участия в лесоповале, озадаченно наблюдали за происходящим, причем Витюн время от времени щупал затылок. Вокруг места, где крикливый Ернан и его племянница нашли дверь, Юми, вот и пригодилась девчонка, очертила палкой широкий круг, сообразуясь со своим «куда там ернану?» чутьём. В круг, как попало, валили срубленные стволы, волокли, надсаживаясь коряги, женщины и дети тащили охапки хвороста. Когда завал достиг высоты человеческого роста, Ростак приказал сыпать поверх него землю и камни. Начали с краёв, затем, утаптывая, добрались до середины. Уже к полудню на том месте, где из века в век медленно кочевало, выписывая петли дверь племени Соболя, вырос широкий курган, похожий на погребальный. Издали он походил на старый оплывший могильник, заброшенный нерадивыми потомками, но был свеж, как в неуемной памяти человеческой, всегда свежа могила свободы. И казалось иным, что стоит лишь раскопать холм, в котором, не замечая ни земли, ни камней, ни лисин, По-прежнему бродит дверь спасительница как... Кто ж позволит раскопать? Не раз так же. И не воины, которых он оставит здесь, чтобы они приглядывали за новообретёнными ненадёжными братьями и взамен тех соболей, что Растак уведёт с собой, держали границу с лосями и беркутами. Если же понадобится увести отсюда всех и оставить курган без присмотра, много ли накопают оставшиеся женщины, дети и немощные старики — Хотя бы среди них нашёлся колдун, и копание имело смысл. Работа едва успеет начаться, как сюда вернутся отряды Растака. А потом, спустя годы, когда на кургане вырастет молодой лес, нет, о двери придётся забыть. И, возможно, правнуки тех, кто насыпал курган, уже не будут точно знать, что в нём погребено. Правда, как дерево мхом обрастёт легендами и небылями, Оттого, быть может, потомки детей Соболя, страшась злых сил, станут приносить здесь жертвы духом зла и тьмы, прося не трогать живущих на этой земле. А может, статься и наоборот, к таинственному кургану, как к вместилищу силы предков, будут тайно приходить влюблённые, чтобы поклясться друг другу в верности до могилы, кто знает. 107 человек привёл Растак на землю племени Соболя, уводил 118 человек. Из них только шесть десятков своих. Несли немногих тяжело раненых, не доверив их лечение союзникам. Небольшой отряд под командой Риара, молодого, но уже испытанного воина, остался помогать огрызку войска соболей оберегать границы от вторжений со стороны племён Лося, Волка и Беркута. В глубине души Ростак надеялся, что пограничные стычки не дадут воинам двух племён сразу же перегрызться друг с другом. Хуже, если соседи соболей будут вести себя тихо. Он знал, доверие победителей – вот что ошеломило побеждённых сильнее несокрушимого боевого строя людей земли и неуязвимого богатыря с убийственным оружием. Растак не только не позарился на кусочки драгоценного свинца в литейной кладовой, но и оставил двух мастеров, приказав литиковать оружие и только оружие, много оружия. Но главный залог верности союзников — уничтоженная дверь и уведённые воины Соболя во главе с самим Пуной. Растерянные они сохранят верность, даже получив назад, завтра, не раньше, своё оружие. И их верность только укрепится после победы над следующим соседом. До поры будет так, до первой неудачи. А потому неудач не должно быть ни одной. «Ну и долго это будет продолжаться», — выдохнул Витюнь, едва отдышавшись на привале. «Опять бега». Минуту назад он ещё махал руками, как обряженный в специальный ватник, нарушитель, на которого натравили служебную собаку, и не мог выговорить ни единого слова. От мощного дыхания лопнули нитки, оторвалась вторая сверху пуговица. По счастью, не затерялась в лесном мусоре и теперь покоилась в кармане, потом пришьют». «Тебе полезно кроссы бегать?» — отозвался Юрик, утирая пот. «А то какой из тебя суворовский солдат?» «Сам ты!» — сквозь зубы буркнул Витюня, готовясь встретить очередной приступ ядовитого словоизвержения. Но Юрик то ли был настроен сегодня благодушно, то ли попросту устал. «Чего ты хотел, Батыр? Видал, как первый отряд унёсся? Марафонцы! Мы-то тылы, трусцой бежим. Я раз так и понимаю...» «Блиц-крик и полный назад. Кинжальная стратегия. Лошадей тут не знают. Да лошадей не прошли бы по этим тропам. Да, как твоя пятка?» «Мне Хукан портянку нашёл замшевую. Терпимо. Только нога потеет. это ничего. А наш Нобель он тебе ничего не нашёл. Слива сливой». А Витюни неосторожно потрогал распухший нос, принявший вчера удар краем щита. Посопел и ничего не сказал». Потом столь же осторожно ощупал шишку на затылке. И дёрнула же вчера снять ушанку за столом. «Били и спрощи. Хорошо ещё, что удар прошёл вскользь». Хотя, по правде сказать, Юрик тоже сидел без своего мотоциклетного шлема. Но ему почему-то повезло не словить затылком камень. Отчего так устроена жизнь? Всегда везёт не тем, кому надо. «Ничего, фельдмаршал». Юрик фамильярно хлопнул Витюне по плечу. «Прорвёмся. Первый экзамен можно считать сданно хорошо. А только основная сессия ещё впереди, так что не расслабляйся. Главное, лом по дороге не потеряй. Может, со временем сторгуем нашу свободу в обмен на твоё чудо-оружие. Что думаешь?» Витюня приподнял инструмент двумя пальцами и насупился. «Он казённый». Затерявшаяся среди отдыхающих воинов Юми, Весь привал, не сводившая глаз с Юрика, вздрогнула от хохота своего избранника и, ничего не поняв, тоже заулыбалась. «Его нашли на границе», — сказал Ургар, вождь волков, обращаясь к Мяге. Идти он уже не мог, но ещё пытался ползти. Потом потерял сознание. Он не ранен, но, кажется, серьёзно болен. Неожиданный гость» десник улыбнулся и едва заметно покачал головой, осторожно оспаривая мнение вождя. «Очень важный гость, ты узнал его? Это Скар из племени людей Земли. Хотя с тех пор, как мы с ним виделись в последний раз, он сильно изменился. Говоря по правде, я знал, что увижу его ещё раз. Он должен был прийти». «Ты возьмёшься его лечить?» С лёгкой брезгливостью спросил Ургар, разглядывая распростёртые на носилках тела По-моему, он уже одной ногой у предков. «Ему нужно тепло, покой и ещё, может быть, чтобы кто-нибудь пережёвывал за него пищу», возразил Мяги. «Это нетрудно устроить. В моём доме найдётся, кому о нём позаботиться. Он окажется нам полезен, когда выздоровеет. Хотя, конечно, раз так, очень скоро потребует его выдачи». Просто удивительно, что ему удалось уйти. «Ты думаешь...» Кудесник кивнул. «Он сбежал от своих. Послы иногда могут являться в одиночку, но не в таком виде. Я тебе говорю, что ему пришлось бежать внезапно, не взяв с собой даже необходимого. Ведь он провёл в горах ночь. Это может означать одно из двух. Либо наши восточные соседи подверглись страшному разгрому, И лишь одному колдуну удалось уйти живым. Однако мы ничего не знаем о войне в долине людей земли. Либо старик просто сбежал. Почему он захотел сбежать, ты, вождь, вероятно, догадываешься. Ургар кивнул. Чужаки. Договор. Для старого дурня он дороже судьбы своего племени. Мяги улыбнулся, и вождю на миг показалось, что прямо ему в лицо улыбается, пряча жало, «Большая холодная змея». О судьбе племени обязан думать вождь и старейшины, а маг, кроме этого, должен думать о многом другом. Я не удивлён, что раз так обманул нас, ты на его месте сделал бы то же самое, и я бы тебя одобрил. На время. Воспользовавшись чужаками для пользы племени раз или два, я затем постарался бы умертвить их во благо всех племён, соблюдающих договор, безразлично нашего мира или любого из смежных, пусть даже крысохвостые остались бы не наказанными. И поверь, вождь, я знаю, о чём говорю. Мэнге легко выдержал прищуренный взгляд вождя. В этом деле нельзя входить во вкус. Я убеждён, что раз так никогда этого не поймёт. Думаю, что Скар пытался уничтожить чужаков, и ему это не удалось. «И поэтому он сбежал к нам?» — продолжил, кивнув Ургар. «Ты мне все уши прожужжал о том, что есть в мире что-то такое, ради чего можно поступиться пользой или даже самим будущим своего племени. Ты действительно веришь, что это так?» мяги только наклонил голову. Повисла тишина. Негромко потрескивали дрова в очаге жилища вождя, и языки огня освещали носилки с измождённым телом чужого колдуна тройка слюны точилась по редкой бороде из безгубого рта. Лишь шёпотному глазу было заметно, как едва-едва поднимается и опускается в палая грудь. Старик дышал редко и мелко, но дышал. «Мне любопытно другое», — задумчиво проговорил Ургар, меняя тему разговора на менее скользкую. «Не то, почему Скару захотелось перебежать к нам, а то, почему ему удалось это сделать. Скажи мне, кудесник, любимец богов и духов», это нормально?» «Ты хочешь спросить, где были воины, и не пора ли пощупать мечом крепость земель на восходе?» — спокойно и утвердительно произнёс Мяги. «Ты прав. Растак, скорее всего, бросил все силы на соседей. Скоро мы узнаем, на каких. Но ты ошибаешься, думая застать его врасплох. Наверняка мы уже опоздали. Вспомни, часто ли мы сами оголяли границу. И надолго ли?» «Тогда что ты предлагаешь?» Ждать, вести разведку, но очень осторожно, чтобы ни один из наших не попался людям земли. Быть начеку, когда наши лазутчики в последний раз пересекали восточную границу. Не верить Ростаку ни в чём. Приказать мастерам по меди не увлекаться мотыгами и лемехами, пусть делают оружие. Немедля послать гонцов к лосям, медведям и вепрям и договориться о союзе на случай войны обещать всё, что можно. Уловив недовольное движение вождя, Мяги едва заметно повысил голос. «Да, всё, что можно. Теперь уже недостаточно добиться, чтобы нам неожиданно не ударили в бок соседи. Вполне возможно, всем нам понадобится большое войско, вроде тех, о которых говорится в древних сказаниях. Думается, мне очень скоро у наших границ объявится враг пострашнее крысохвостых». И ещё, даже под угрозой несвоевременной войны нельзя выдавать скара. Всем этим следует заняться тебе, вождь, и немедленно. А я со своей стороны, — Мяги снова улыбнулся, — тоже займусь кое-чем, что пойдёт нам на пользу, но не стану утруждать тебя, вождя и воина, мелкими заботами колдуна, готового при первой возможности задуматься о том, что выше судьбы племени волка».